Часть одиннадцатая Киллер «Кэп, а почему ваш костер Валериан назвал вечным?» — спросил Виктор. «Не то, чтобы это его сильно интересовало, просто надо было как-то отвлечься от странного пейзажа вокруг. Они шли по идеально ровному полю в сторону полосы белесого тумана, образовавшегося впереди». При этом туман не приближался и не удалялся, он просто висел над бескрайним полем эдакой однородной неестественной декорацией. Виктор уже не мог точно сказать, тот ли это серо туман, из которого он вышел недавно к костру про их сталкеров или какой-то другой. В мире без компаса и ориентиров сложно понять, в каком направлении ты двигаешься. И двигаешься ли вообще? Вполне может оказаться, что, перебирая ногами однородный ковер примятой травы, ты не перемещаешься в пространстве, а стоишь на месте, проворачивая ступнями полотно гигантской беговой дорожки. «Потому что он вечный», — сказал Кэп. «Когда люди пришли в зону после второго выброса, они уже горели». Никто не знает, кто из чьих костей их сложил, но каждый может возле них обогреться и приготовить еду на огне, но никто не может их потушить или вытащить из них хотя бы одну кость или случайно попавшую ветку. Пытались многие просто от дури, которую некуда девать, или от любопытства, что часто одно и то же. Но потом они как-то быстро пропадали в зоне. Однажды сталкер из темных по прозвищу Водолаз долго глумился над вечным костром и гранаты в него бросал, и водой заливал, и песком засыпал. Чуть не тронулся на этой теме, но потом плюнул и занялся своими делами. И как-то незаметно тоже пропал А потом кто-то нашел на агропроме вечный костер В котором был череп с четырьмя глазницами Две нормальные, а две крошечные над бровями У водолаза их и не видно было почти Так две складки на лбу, скрывающие эдакие мышинные глазки Но такого черепа в зоне больше ни у кого не было. С тех пор эти костры никто не тушит. Если же видят новоиспеченного пожарника, который вечный костер загасить пытается, то просто пристреливают. «Понятно», — сказал Виктор, хотя понятного в услышанном было мало. «Да и как умом понять такое?» «Ни черта тебе непонятно!» — хмыкнул Кэп. «И мне непонятно, и всем, кто по зоне шарится. Просто живем мы здесь и принимаем этот мир таким, каков он есть. И знаешь, со временем приходишь к тому, что другого мира тебе и не надо, того привычного, упорядоченного до тошноты, когда ты точно знаешь, что будет завтра» послезавтра и через год и после надоевшей работы понятия не имеешь куда деть себя от скуки и ждешь когда стрелка часов остановится на отметке когда тебе пора вылезти из интернета и отправиться спать чтобы завтра снова идти на работу думается мне что это не зона не отпускает тех кто пытается вернуться на Большую Землю. Это они, вернувшись, не могут отпустить ее от себя и рано или поздно возвращаются в этот непредсказуемый каждодневный кошмар. Да, здесь грязь, кровь и непонятная загадочная смерть на каждом шагу, но здесь ты живешь полной жизнью так как за нее тебе приходится бороться, как настоящему хищнику. И каждый день доказывать себе, что ты не тварь дрожащая, а право имеешь жить именно здесь, а не в том выхолощенном мире за периметром». Виктор слушал этого странного человека. «Да человека ли?» и понимал, что сейчас перед ним открывается правда этого мира. Мужчина создан, вылеплен эволюцией для борьбы за существование, для улучшения рода людского путем естественного отбора, где выживает самый быстрый, самый сильный, самый умный. Так было веками, тысячелетиями и не выбить это из нас сытой, спокойной, размеренной жизнью. Эта природа человеческая зовет сталкеров в зону. Или же зона пробуждает в мужиках зов предков, зов бесчисленных поколений воинов с оружием в руках, отстаивающих свое право на жизнь в этом мире. И многие, очень многие лишь здесь да еще, пожалуй, на войне, могут почувствовать себя теми, кто они есть на самом деле. В тумане наметились какие-то странные темные силуэты, похожие на растущие из земли изуродованные кисти рук, сведенные предсмертной судорогой. «Вот они, тени Чернобыля!» — кивнул Кэп. На изуродованные радиации деревья Зона корежит все И растения, и животных, и людей Людей особенно Хотя, может, и не корежит, а правит Истинную сущность вытаскивает наружу Виктор слушал, не перебивая Сейчас, как это ни странно, он вновь чувствовал себя учеником Которому седобородый учитель рассказывает об изнанке мироздания. Он зажмурился и встряхнул головой, отгоняя наваждение. Учитель остался далеко в Японии, но в древних трактатах написано, что учителя встречаются воины на его пути всю жизнь. Нужно лишь уметь распознать их в толпе, и вслушаться в их слова. За деревьями из тумана выступало нечто странное. Слабые, едва очерченные контуры зданий, сквозь которые просвечивало серое небо, лежащее на земле тени деревьев, без самих деревьев. Телеграфные столбы, подвешенные в воздухе за протянутые между ними провода. «Особо не приглядывайся, а то крышу сорвет, и не заметишь», — посоветовал Кэп. У картин Дали люди с ума сходили, а тут жесткий сюр наяву, с непривычки тяжко воспринимается. Он поднял руку и указал на высокое дерево со стволом в три обхвата. Несколько больше своих соседей, похожие именно на дерево, а не на ладонь мертвеца, сожженного напалмом. Иди прямо на него и не сворачивай. Что бы ни казалось, просто иди. Уткнешься в ствол, не спеши. Осмотрись. Скорее всего, это будет твой мир. А что, возможны варианты? — поинтересовался Виктор. — В зоне возможно все, как и не в зоне, впрочем. — Спасибо, Кэп. — Удачной тебе дороги, сталкер, — произнес проводник Виктора. После чего повернулся на 45 градусов и пошел себе не спеша куда-то между резкими линиями, висящими прямо в воздухе и напоминающими огромный, едва начатый чертеж заводского корпуса. Послышался скрип петель невидимой двери, и внезапно фигура Кэпа исчезла. Будто и не было его только что рядом, а может и вправду не было. «Об этом подумаешь позже, когда отсюда выберешься», — мысленно сказал себе Виктор уверенно шагая по направлению к дереву, на которое указал Кэп. И чем ближе он подходил к цели, тем сложнее было продираться сквозь внезапно уплотнившееся пространство. У Виктора появилось стойкое ощущение, что он словно сквозь крутое тесто продирается через бетонные стены, вытаскивает свой скелет из перекрестий арматуры, и будто из болотной жижи выдирает ноги из монолитного фундамента. Что бы ни казалось, просто идти. Легко ему говорить, сам бы попробовал. Дерево, на которое указал Кэп, маячило уже почти рядом, метров пять пройти. Виктор рванулся, выдергивая себя из последней бетонной перегородки и едва не впечатался лицом в ствол, изрядно потрескавшийся от времени и пулевых отверстий. «Да в нем свинца поди засела несколько пудов!» пронеслась мысль в голове Виктора. И тут он осознал, что ему в лицо слева дует прохладный ветерок, что мир вокруг наполнился звуками, шорохом опавших листьев, далеким граем стаи ворон, мечущийся над крышей заброшенного завода, треском справа, сильно напоминавшим радиопомехи погано отлажено приемом. Мир без звуков, привычных форм и запаха древесной коры остался за спиной. Виктор оглянулся. За ним стояла сплошная стена серого забора, собранного из стандартных бетонных блоков. Он даже потрогал ее, чтобы убедиться, не мерещится ли. Пальцы коснулись шершавой поверхности, на подушечках осталась белая крошка. Забор был старым и изрядно побитым слабокислотными дождями. Ветерок, запутавшийся в кустах окружающих дерево, принес запах разлагающихся отходов. Виктор осторожно выглянул из-за ствола. Прямо перед деревом стоял большой мусорный контейнер, из которого свешивалась наружу полуразложившаяся человеческая рука. По руке деловито ползали жирные псевдомухи и множество белых личинок. За сплошным шевелящимся ковром которых почти не было видно плоти мертвеца Мухи порой недовольно гудели на свое потомство точь-в-точь точь пастухи, корректирующие перемещение овечьего стада. Но не мертвое тело, выброшенное на помойку, привлекло внимание Виктора. На подобные вещи он в свое время уже успел насмотреться. Над контейнером вздымалась вышка по верхней площадке которой, практически не скрываясь, прохаживался наблюдатель с оружием наперевес. Вышка находилась в метрах встах через дорогу. Справа от Виктора стоял прислоненный к забору кузов насквозь проржавевшего грузовика. Останки машины не давали кузову рухнуть на землю, подпирая его основание то что было за контейнером слева рассматривать было опасно стрелок на вышке хоть и выглядел беспечным но судьбу искушать не стоило гораздо интереснее было другое за разбитым грузовиком находились два кирпичных здания между которыми тянулся закрытый навесной переход выполненный из металлических панелей а из щелей Между панелями раздавались приглушенные голоса людей, явно общающихся при помощи портативных армейских радиостанций. Виктор различил. «Сначала тангенту нажимай, тормоз, а потом говори. Он же начало фразы не слышит. Пошел ты! Это я тебе, Волкодан! Дальше говорившие сместились вглубь перехода и до Виктора донесся лишь едва различимый бубнеж, сливающийся в один сплошной фон. Что ж, там где человеческое ухо бессильно, на помощь приходит техника. Виктор откинул клапан рюкзака, извлек из кармана и быстро настроил устройство для подслушивания. Крохотный направленный микрофон улавливающий самые тихие звуки на расстоянии до 50 метров. После чего вставил в ухо гарнитуру, направил микрофон на переход и обратился вслух. Новейшая японская высокочувствительная техника не подвела. Правда, Виктор поймал лишь конец разговора по армейским влоге ТОП. «Есть продолжать контролировать улицу. Конец связи». Бодро ответил военный, невидимый за панелями. «Не, ну нормальный ход», — недовольно произнес другой голос. «Пару месяцев назад две снайперские пары тоже тут сидели по наводке и дождались. Всех их какой-то Вильгельн Тель как в тире вынес подчистую. Я, конечно, в совпадение не верю, но все равно». «Не знаю же, да?» — перебил его третий. Волкога, после того, как я его в ту заварушку гранатой контузила, второй месяц всем мозги жить житья не дает. И ты тут еще со своим нытьем. А вынес он их, потому что, во-первых, минировать надо проходы. Во-вторых, снайперов без прикрытия пулеметчиков и гранатометчиков на опасное направление сажать все равно, что на кого. Рано или поздно Кир дык тем снайперам. «Так кто ж знал, что оно опасное?» Заступился за неведомого Волкодава бодрый связист. «Это сейчас все умные стали, а тогда... Тогда снайперы-одиночку реально клювом прощелкали. За что и поплатились», — сказал третий, похоже, самый вредный из группы. Так что сиди, смотри в перископ и башку не высовывай. Говорят нынче эти легенды зоны, которые гораздо яйца у тушкана в отстреливать, по зоне бродит немерено. И сегодня еще одна новая вот-вот пожалуй. Волкодав сказал, будто он в Японии учился народ мочить. И шибко в том деле преуспел. Типа один какую-то базу террористов вынес. Или что-то в этом роде. Ниндзя, что ли? Да хрен его знает. Раздраженно бросил третий. Смотри в трубу, говорю. А то много будешь знать, до старости не доживешь. Виктор не стал дослушивать задушевную беседу снайпера, пулеметчика и гранатометчика. Неторопливо отключил микрофон, спрятал его обратно в карман рюкзака, после чего также, не спеша, снял гарнитуру и отправил туда же. Так-так... Получается, кто-то, заинтересованный в исчезновении Виктора, предупредил наемников о том, что им должен появиться на диких территориях. Причем этот кто-то был неплохо осведомлен о его прошлом. Таких людей было трое. Макаренко, непосредственный начальник и хороший друг уже многие годы, не в счет. Этот, если бы даже и захотел, вполне мог убрать своего лучшего агента лично. Но это ему просто не надо. Поводов нет. Второй – куратор, контролирующий деятельность российских войск на территории Украины. У этого тоже вроде бы нет причин сливать информацию одной из самых загадочных группировок зоны. Остается генерал с большими звездами на погонах. А у этого какой интерес к смерти столичного агента? Ладно, об этом подумаем после. Кем бы ни был тот, кто слил информацию врагу, задание остается заданием. И для того, чтобы его выполнить, неплохо бы найти нормальный наблюдательный пункт. Откуда ты видишь всех по максимуму, а все тебя по минимуму. Виктору приглянулась крыша заводского корпуса. Огромное мрачное здание вздымалось над дикой территорией практически сразу, за вышкой. Надо было лишь миновать разрушенную железнодорожную станцию. Подавив желание одним выстрелом снять наблюдателя с вышки, Виктор скользнул под кузов самосвала. Место было не очень, как, впрочем, и любая другая удобная ниша, скрытая от посторонних глаз. Похоже, гадить сюда ходили все наемники дикой территории. Осторожно, обойдя гусиным шагом куча засохшего и относительно свежего дерьма, Виктор вдоль стены забора просочился к противоположному краю кузова и осторожно высунул наружу гибкий оптико-волоконный кабель с миниатюрной встроенной камерой на конце. Удобное устройство. Надеваешь обычные очки, одно стекло которых представляет собой и жидкокристаллический экран камеры, после чего, если надо посмотреть, что делается за углом, сгибаешь кабель Высовываешь кончик наружу и не надо рисковать собственной головой для того, чтобы оценить обстановку за укрытием. Дождавшись, пока стрелок на вышке повернется к нему спиной, Виктор рванул из-под кузова через дорогу в строительной бытовке, стоящей в метрах в пяти от самосвала. самослава. Дальше дело пошло легче. Полуразрушенный навес железнодорожной станции, расположенный за бытовкой, скрыл Виктора от глаз наблюдателя. Оставались сущие пустяки. Проскользну под ржавым вагоном, пробежать вдоль стены кирпичного здания и цель считать достигнута. Но Виктор остановился, нырнув в густую тень, отбрасываемую худым навесом станции, и принялся внимательно рассматривать то, что лежало на железнодорожных путях. Оно напоминало огромную лужу, в которой кто-то по халатности бросил оголенный провод высокого напряжения. По луже сновали молнии, переплетаясь между собой замысловатые завораживающие узоры. Таких луж было несколько, и они медленно ползли по путям словно гигантские электрические медузы. При этом Виктор был готов поклясться. Медузы общались между собой, время от времени протягивая друг другу потрискивающие молнии, а две реально выясняли отношения хлеща друг друга пучками разрядов. На пути спускаться не хотелось, но другого выхода не было. Осторожно, бочком, Виктор спустился на шпалы, стараясь не коснуться рельса. На нем метрах в пяти от Виктора разлеглась ленивая аномалия, и по изъеденной ржавчиной стальной полосе бегали крошечные молнии. Под вагон, как намеревался ранее, Виктор не полез, себе дороже а попытался обойти препятствие на колесах, почти впечатанное в наглухо заваренные ворота заводского цеха. При этом он очень старался не касаться металлических предметов и идти по земле, либо по деревянным шпалам. Пока это получалось, но лишь пока. Вагон ему удалось миновать без приключений. Более того, он сумел пройти почти половину пути вдоль кирпичного здания, за углом которого находился громадный заводской корпус, намеченный в качестве наблюдательного пункта. Но тут две аномалии, наэлектризованные взаимным конфликтом, внезапно почуяли движение и, разом, потеряв интерес друг к другу, синхронно поползли к добыче. В памяти Виктора всплыло название «Электро». Кажется, так в энциклопедии зоны, встроенной в КПК, назывались эти аномалии. Но там ничего не было написано насчет того, что они умеют перемещаться в пространстве и нападают на людей. Попадать в них не рекомендовалось, это да. А вот насчет того, что делать, когда аномалии решили поджарить тебя на ужин, энциклопедия умалчивала. Вдоль здания на уровне первого этажа тянулись окна, оставшиеся на удивление целыми матовыми стеклами, за которыми ни черта не было видно. Пыль, что ли, осела изнутри. Рискуя привлечь внимание стрелка на вышке, Виктор резко долбанул по стеклу локтем. Ни малейшего эффекта, только локоть отшит. Вот это да! В 1986-м на Украине знали, что такое поле непробиваемые стекла и вставляли их в заводские оконные рамы. Да нет, вряд ли. Скорее соседство с аномалиями сказалось, или еще какой-то местный феномен превратил обычное стекла в подобие кирпичной стены. Но деваться реально было некуда. Спереди ползут две аномалии, помирившиеся ради барбекю. Назад тоже хода нет. Ленивая электра, до этого спавшая на рельсах, пробудилась и уже шустро шевелила своими молниями ложноножками, пытаясь опередить товарок и атаковать жертву с тыла. Эх, была не была. Виктор подпрыгнул, уцепился за узкий подоконник, подтянулся и встал на него ногами. Окна были расположены почти рядом друг с другом, и пройти вдоль стены по подоконникам, по идее, было реально. Если бы не наблюдатель на вышке, с которой место дислокации Виктора просматривалось как на ладони, но стоять на месте тоже не выход. Ленивая аномалия по размерам превосходящая объект товара, вместе взятых, замерла на секунду. Виктор почувствовал, как в воздухе ощутимо запахло озоном. Он прыгнул боком, пластаясь по стене, словно пол, а в то место, где он только что стоял, ударило ветвя стекла на подогонник вязко тепло расправленное стекло. Но Виктор уже бежал вдоль стены, стараясь не смотреть ни вниз, ни назад. Под ногами бесновались аномалии, а позади наверняка уже стрелок на вышке, привлеченный возней, целился из своего снабженного оптикой автомата во вполне доступную мишень, резко выделяющуюся на фоне здания. Но выстрелов не последовало, был лишь треск молний, бьющих в стену концентрированная до рези в глазах кислая воня зона горящей серы и плавленного стекла, и шершавые кирпичи под ладонями, за стыки которых Виктор изо всех сил цеплялся кончиками пальцев. Не самая худшая опора. В свое время учитель заставлял лазить практически по гладким, веками выглаженным ветрами базальтовым скалам на побережье Японского моря, невзирая на непогоду. Так что здесь все было относительно просто. Если бы не стрелок за спиной. Неповоротливые аномалии отстали на несколько метров и уже не пытались достать беглеца. По их поверхностям изредка пробегали хилые ломанные линии. Похоже, электры выдохлись. Виктор спрыгнул на землю. Заранее уходя с возможной линии выстрела и сдергивая со спины автомат, кворок, в положении с колена линия целик, мушка «Цель». Но палец, уже коснувшийся спускового крючка, остался на месте. Цель стояла на вышке лицом к Виктору и усиленно терла глаза ладонями. Все понятно. Наблюдатель не мог не обратить внимания на охоту аномалий, обернулся и поймал взглядом пучок разрядов. Что ж, можно сказать, что ему сегодня крупно повезло. Лучше ослепнуть на время, чем поймать пулю в глазное яблоко навсегда. Виктор вскочил на ноги, нырнул за угол, пробежал вдоль кирпичной стены и, легко перемахнув через бетонный забор, почти не скрываясь, побежал, к заводскому корпусу.